в люч соты в луче действуйте и лучом можно представить себе себя постоянно в луче находящимся тем крепче будет связь живы и восходим лишь связью с владыкой сам по себе человек ничто все энергии которые в нём есть получаются им иерархически получаются или получены И жизнь, и сознание — дары космические, данные ему по линии иерархии. Источник дающий есть источник питающий, в слиянии с ним сила. Сила в себе осознается при условии постоянного, повторного утверждения серебряной нити. Не видима она, но в сердце, но кроме нее нет ничего, незримая. тонкая и протянутая в пространстве является на единственной связью духа с неисчерпаемым резерваром космической огненной мощи. Ею творили великие духи великие дела на земле. Лучше лишиться всего её сохранивши, чем приобрести мир утерявши её. Истинные ценности в невидимости скрыты. Ценна ли что, что невидимо? Всё видимое и потому Приходящие ценности не имеет. Имею что-то видимое и материальное, значит, утрачу, значит, рано или поздно придется расстаться. Истинные ценности неотъемлемы, если дух знает, как их удержать. Собирайте незримые сокровища огненных энергий, которые имеют свойство отлагаться кристаллами явными в сокровенной, скрытой от физических глаз сущности человека. Эти драгоценные камни огненных кристаллов в чашах хранимых и есть единое истинное достояние ваше. Ради накопления его стоит потрудиться. Ради сохранения его стоит претерпеть до конца. В чём претерпеть? В твёрдости и устойчивости непоколебимой. Что претерпеть? Вихри и бури земные, стремящиеся сокровище разметать и унести. В духе собирай в духе и духом охраняем стойте непоколебимо как скала на великом дозоре и охрани сокровище огненного единственного которое имей